Глава 7. 2 дня в поместье прошли незаметно. Я успела лишь выспаться и одобрить платье от леди Широ, когда она приезжала во второй раз на финальную примерку. Так быстро ни одна модистка в Каскарии не выполняла заказы для дебютанток. Конечно, я могла просто не знать о скорости работы других, но так как с главных страниц столичных газет не сходило имя Моник Широ, Доверилась интуиции, что она действительно не просто одна из многих, а единственная и уникальная в своём роде. Кледи Тревер рекомендую волосы поднять наверх и завить в прекрасные локоны. Полли прекрасно справлялась с моими непослушными волосами, но сегодня у нас планировался выезд в королевский дворец, и моими сборами занималась не одна, а она. На помощь ей пришли ещё две девушки. Белокурая Джинни, Этимноволосые суннимы с роскосыми глазами. Девушки держали на серебряных подносах украшения и духи. Я же с определённым волнением смотрела на своё отражение и посматривала на роскошный наряд, в котором мне предстояло дебютировать на балу. Ох, сколько же невероятных эмоций переполняло моё сердце, от нестерпимого трепета до болезненного торжеения всего, что ожидал у меня в предполагаемом будущем. Что с вами? Вы побледнели? Осмелюсь предложить несколько чайных ложек кедровой настойки. Вклинилась в наш разговор Суннима. Каким образом гречительный напиток мог мне помочь? Я посмотрела на девушку, не понимая, к чему она клонит. Вот дядька Рубен, наоборот, злоупотреблял подобными рекомендациями, но только явной пользы ему это не приносило. Часто он настолько перебирался с этим, что выпадал из жизни на несколько дней, если не недель. Поначалу тётушка Трэсси пыталась бороться с подобным его увлечением и даже парочку раз устраивала фееричные скандалы, взывая к его совести и тому, что не пройдёт и года, как он полностью утратит способность к жизни. Но дядюшку ничего не брало. Ни её слёзы, ни просьбы любимой дочери. Мы с Робертом не вмешивались в эти перепалки, хотя для нас и имело значение существование дяди не только по документам, но и в реальности. Улучшит кровообращение, придаст румянец и блеск в глазах, уберет страх, сделает вас более раскованной. Звучит неплохо, но нет. Блеск в глазах девушке дарит истинное счастье. Румянец — ухаживание со стороны мужчины. Ну а на сосуды влияет хороший сон и свежий воздух поэтому я не соглашусь». Сунима кивнула и не стала вступать со мной в продолжительный спор. Но по выражению ее лица читалось, что она просто уступила и осталась при своем мнении. Насчет раскованности, так я и вовсе засомневалась, представив тут же образ своей кузины Анжел. Уж кто-кто, а она могла вести себя раскованно с любым мужчиной. Для этого я не требовалась ни ложки, ни пол-ложки». Когда Полли мне завела последний локон, Джинни взвылась плести в причёску жемчуг. Он просто невероятно отливал перламутром, и все мы пришли к выводу, что издалека смотрелось, как будто я попала под мелкий град, который застыл маленькими льдинками в моих волосах. Красиво, как, протянула Джинни, отойдя на расстояние вытянутой руки, чтобы внимательнее рассмотреть свою работу. Затем Полли, поднатужившись, немного тяжело вздохнув, занесла мне за спину большое зеркало, чтобы я лично убедилась, какую прелесть удалось им сотворить за столь непродолжительное время. «Вам нравится, леди Тревор?» «Очень. Я даже не представляла, что могу быть такой...» «Красивой?» — уточнила Джинни. «Нежной». Поправила я девушку и улыбнулась своему отражению. «Красивая?» Соннима откупорила крышку флакона с духами и осторожно смочив в его содержимом стеклянную палочку, точечно нанесла мне этот непревзойдённый аромат на тело. Одна капля в районе лба, две капли у основания шеи между ключицами и по капле на каждую из рук. Когда аромат немного выветрился, он стал более тонким, неуловимым, хмельным, степенным и дурманящим. Цветочно-фруктовая композиция в сочетании с древесными нотами Я наслаждалась запахом, который источало мое тело. Убрав лишнее, девушки приступили к облачению меня в бальное платье от леди Широ. У Сунимы явно был крепкий захват и сильные руки, потому что когда девушка дернула завязки на моей талии, я думала, что задохнусь не меньше. Я буду признательна, если вы немного ослабите корсет. Полли скорее помогла немного с завязками, слегка прикрикнув на Суниму аймов мой взгляд исполненный благодарности я не умела руководить другими так как прислуги в нашем доме были для меня близкими и практически родными потерпите ещё немного попросила Полли когда перед моим лицом возникла красивая баночка с невесомой пудрой это зачем ледельмильская косметика придаст вашей коже сияние После всего, что мне уже пришлось вытерпеть, пудра пугала меньше всего. Поэтому без раздумий я позволила покрыть ею моё лицо, плечи и руки. Из зеркального отражения на меня смотрела невероятная красавица. Хотя в этом новом облике меня волновало одно: что столь идеальный образ предал мне немного надменности и холодности. С другой стороны, удивлять мне было там некого а будущий муж, наверное, и так был доволен моими внешними данными, раз уж все для себя решил. «Вот увидите, вам не будет равных на этом балу», — воодушевленно произнесла Полли. «А жених ваш еще сильнее влюбится? Вы просто такая... Я даже не знаю, как описать». Реакция Джи не вдохновляла, но все-таки не до такой степени, чтобы этому радоваться. «Куда уж еще больше? Я с недоверием проговорила». По правде, я очень сильно сомневалась, что моему мужу присуще вообще кого-либо любить, кроме себя самого. Не скажите, хозяин большой ценитель женской красоты, уверенно кивнула прислуга и тут же задерделась. Трещотка. Проговорила с осуждением Полли. А джинне так и вовсе залилась краской от её замечания, потому что осознала, что иногда полезно всё-таки язык держать за зубами. Значит, ценитель. Ее не сомневалось относительно того, что только взрослый мужчина был способен на подобную авантюру. А это означало лишь одно, что и в других, не магических сферах он был более опытным. Здесь я постаралась прислушаться к себе и понять, насколько меня заботило подобное откровение девушки. И выяснила, что мне неприятно думать о том, что когда-то эти прислуги также восторгались красотой других поси своего хозяина. Тихий и вежливый стук в дверь прервал мои невесёлые размышления. Лакей пригласил пройти к карете, так как нам пора было отправляться на бал. Карета медленно, слегка покачиваясь, катилась по дороге. Я с интересом наблюдала в смотровое окошко, но к своему удивлению не обнаружила ничего необычного. Несмотря на то, что поместье будущего супруга находилось в пригороде и совсем недалеко от столицы, расстояние между ними было изрезано лишь бескрайними полями, на которых уже успели пробиться небольшие всходы зерновых культур и подсолнухов. Мне до сих пор не верилось, что в столице Оксарии царила поздняя весна. Невероятное ощущение разделения нашего государства на два мира: реальный и магический. Природа вступала в открытый диалог с миром тонкой материи. Этот Новый год я действительно никогда не забуду. Я это сразу поняла, еще на подъезде к городу. Он находился под прозрачным куполом, который специально по поручению королевы был установлен и возведен над столицей магами воздуха. Едва заметная мерца не обличала его полукруглую форму. Когда мы остановились перед высокими воротами, В длинной очереди из таких же делижансов, то я смогла увидеть нескольких магов, поддерживающих работу купола в этой части города. Одеты они были в тёмно-синие камзолы, их сильная магия лилась с кончиков пальцев, подпитывая магическое поле, а их лица скрывали маски. Наша очередь на проезд подошла довольно быстро. Стражники, делясь по двое с каждой стороны на въезд-выезд, считывали магические метки с перчаток лакеев. Но я просто не представляла, что такое эта наша столица. Величественные строения, шпили которых упирались в небо, оживлённые улицы, громкая музыка, яркий свет, шум голосов, столько магических светлячков, активированных в уличном освещении, и я не видела ещё никогда. Но, а на довольно большой возвышенности, за которой уже начинались бескрайние горы, лежал королевский дворец. Я даже зажмурилась. Дворец утопал в невероятных лучах магии света, бросая разноцветную тень на ночной город. Когда успело так быстро стемнеть, я и сама не заметила, ведь из поместья я уезжала ещё совсем днём. О том, что вся концентрация магии была завязана на дворце, и говорить не стоило. Я ошеломлённо разглядывала всё то, что окружало меня в данную минуту. Ощущала большой прилив энергии. Самым главным в этом было то, что моя магия активно откликалась на такой эпицентр и концентрацию схожих сил. Кабину кареты осветило голубое свечение, внезапно сорвавшееся с моих рук. Я даже вскрикнула от неожиданности. И как я не пыталась повлиять на этот процесс, ничего не получалось. Когда карета поравнялась с неизвестным красивым зданием, лицевой фасад которого был выделен круглым выступающим вестибюлем, оформленным восьмиколонным портиком, я смогла разобрать главную надпись. Академия магических наук. А к ней небольшая приписка. Всяк сюда въезжающий, возлюби Аксарию, поделись частицей себя и своей магии. И если причину непроизвольного выброса моей энергии и силы я нашла, то как быть с этим дальше совершенно не понимала. Во дворце нигде не спрячешься и всех не сделаешь резко слепыми. Страх липким холодком побежал вдоль позвоночника. А что если обман относительно кузины вскроется? Что если я потеряю ту возможность, которая могла помочь спасти моего Роберта? Как я и полагала, народа у парадного дворцового вестибюля было не меньше, чем у ворот на въезде в столицу. Дамы и их кавалеры старались не толпиться. Дворянские сверяли поимённые списки и вручили некоторым, назвавшимся белоснежные карнавальные маски. Из увиденного я сделала выводы, что именно эти маски предназначались дебютанткам, так как остальные дамы надевали золотые Ваше имя, леди? Леди Тревер, проговорила я как можно громче, потому что, несмотря на все старания уже прибывших гостей, не удавалось создать атмосферу спокойствия и умиротворения. Шелест юбок шикарных женских нарядов, разговоры, смех. Разве можно людям запретить быть в хорошем настроении на новогоднем балу? Мужчина в белоснежном пареке приставил монокль к одному глазу и бегло просмотрел список. Судя по всему, имена и фамилии там располагались в алфавитном порядке. Дебютантка. Выкрикнул мужчина, и его помощник, что стоял по правую руку, вложил в мои трясущиеся ладони белую маску. Надевайте, леди. Никто из находящихся внутри не должен видеть ваше лицо до появления королевы и официального открытия бала. Ну что же, маска в мой образ прекрасно вписывалась. Поэтому мне быстро помогли её закрепить сзади. Тронный зал точно прямо. Никуда не сворачивайте, если не хотите заблудиться. Но если вдруг надумаете, справа выход к дворцовому парку. Я кивнула и неуверенно прошла внутрь. Высокие потолки позволяли чувствовать себя свободно, когда находишься в дворцовых коридорах. Я решила не блуждать нигде и даже пренебрегла прогулкой по дивному парку. Честно признаться, совсем одной мне было немного неуютно. Но решительность моя от этого не убавилась, а наоборот. Я поскорее хотела обрести понимание, кто же все-таки мой избранник не только на этот вечер, но и на остаток жизни. И только я об этом подумала, как главный распорядитель бала объявил общий сбор дебютанток для представления их кандидатур к королеве. Зал был полон. Белые маски сновали повсюду, и к моему ужасу, мне предстояло нырнуть в эту толпу, пробиваться через бесчисленное количество придворных дам в шёлке, парче. Я даже растерялась на мгновение. Попробуй отыщи в этом всём Даниэлзов. Как бы мне ни хотелось, но о саму себя представлять я не имела права. О, вы придётся потерпеть родство с ними ещё совсем немного. Только сейчас, в этот момент, Я поблагодарила мысленно своего неизвестного жениха за то, что позволил мне побыть несколько дней без дядюшки Рубена и его жены Тресси. Об Анжел и вовсе не хотелось думать. Кузина вызывала много противоречивых чувств в моём сердце. Корова. Я услышала слева знакомый голос. Две девицы в белоснежных масках зацепились языками, потому что одна из них наступила другой на ногу. Присмотревшись повнимательнее, я узнала в девушке, стоявшей у портрета королевы, Анжел. Её ангельский облик никак не вязался с той грубостью, которая так легко слетала с её языка. А уж то, что кузина упоминала животное, и вовсе её характеризовало деревенщиной и простолюдинкой. Как тётушка Трэсси не старалась привить ей королевские манеры, получилось из рук вон, вернее, совсем не получалось. Ангел была ярким примером избалованного ребёнка, залюбленного и эгоистичного. Я тяжело вздохнула и двинулась именно в том направлении, где стояла ругающаяся парочка, но окликать их в мои планы не входило. Главным было заприметить дядюшку и дождаться момента, когда Даниэлзов пригласят на представление королеве в числе прочих родственников-дебютанток. Еска дядю долго не пришлось. Он стоял там, где и должен был стоять, у небольшого фуршетного столика, где подавались отменные закуски и бесплатное горячее. Я подошла и дотронулась до его локтя. "Нехотя", испытывая большое чувство неловкости, за него и за себя. Если все гости замерли в ожидании появления королевы, то Рубен Даниэль, отвернувшись от всех, наслаждался личным уединением. «Дядя», — потянуло его за рука в тёмно-бордового фрака. Мужчина дёрнулся и только затем нашёл в себе силы повернуться и посмотреть, кто это осмелился его тронуть, да ещё обратиться. Мне показалось, что родственного обращения он не слышал и вовсе. Обернувшись, он мазнул по мне бесцветным взглядом, а затем, недовольно фыркнув, протяжно выдал. «А, это ты?» «Что, твой любезный сюпруг не соблаговолил тебя сопровождать? Или он притомился после брачной ночи?» Рубен расхохотался мне в лицо, а затем добавил. «Прости, вы же еще не женаты?» От такого наглого, своевольного обращения и высказывания в мой адрес у меня все заклокотало внутри. «Не судите по себе», — оборвала я сбивчивую речь родственника. «Не судите по себе», — оборвала я сбивчивую речь родственника формальности должны быть соблюдены. Я гордо вскинула голову. Уж Рубен Данилс все непременно бы воспользовался положением и спросил следе все, что причитается за сапфиры и рубины в первую же ночь. И, честно признаться, я подобного очень боялась. Но мне предоставили комнату, прислуга ничем не посмела обидеть, а сам жених так и не появился для того, чтобы взять то, за что он внес свою честь драгоценных камней. Хотелось верить, что мой жених — человек чести, и он не посмеет запятнать мое имя позором. Сейчас вы оставите свой бокал, возьмете себя в руки и представите меня в качестве дебютантки, леди Тревор, королеве, и по-другому не будет. Поверьте, мне не составит труда убедить мужа, что вы плохо о нем говорили, и не равен час он может потребовать свой задаток обратно, с процентами. Добавила я для ещё большего устрашения. На мгновение мне показалось, что дядя внял моим угрозам, потому что он приступил к выполнению моих требований. Распорядтель бала громко объявил о появлении вдовствующей королевы Агнессы Лее Антрель II. Огромные двери тронного зала распахнулись, и в создавшийся живой коридор из подданных Аксарии вошла королева в окружении своей свиты. Величественной и медленной походкой она двинулась по направлению к трону. Мужчины склоняли головы, леды приседали в книгсоне. Я тоже присела, улыбаясь. Дядюшка же складывалось впечатление, как будто стоя спал. И когда все отвлеченно залюбовались данной процессией, на мое плечо легла рука в черной перчатке с рубиновым перстнем. «Не оборачивайтесь», — тихо проговорил мужской голос, отдаленно показавшийся очень знакомым. Леди Тревер, моя золотая ветвь принадлежит вам. Кто вы и почему ваш выбор пал именно на меня? Сегодня вы не получите на все ваши вопросы ответы, но у нас будет достаточно времени, чтобы узнать друг друга поближе. На этой фразе я жутко покраснела, как хорошо, что честь моего лица скрывала маска. Не поймите меня неправильно, но как я должна буду узнать, что вы — это вы, принимая золотую ветвь? Вам подскажут сердце и память. На этом его рука соскользнула с моего плеча, а когда я уже обернулась, мужчина и след простыл.